Глава вторая. Я едва успела вскочить с кровати, как дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился Дариан. О том, что он разъярен, можно было догадаться по взъерошенной голове и перекошенному от злости лицу. Глаза у некроманта горели магией, которая готова была вырваться наружу и разнести к чертям всю нашу комнату, а заодно проклясть всех, кто в ней находился. «Божечки!» — протянул Морфеус и попятился к стеклу окна явление нечистого в народ эльза поднялась и схватила из-за тпру Тара справила ветки всем своим видом показывая что если что будет сопротивляться Дориан сделал шаг вперед и следом за ним в комнату ворвалась Виара. выпучив призрачные глаза она застыла у порога глядя то на некроманта то на меня беззвучно спрашивая вызывать стражу все в порядке мы сами все уладим быстро сказала я Распорядительница нахмурилась, глядя на нас с выражением глубокого недоверия. Мы его, если что, сами успокоим, поспешно заверила Эльза, тыкая в яростно дышащего некроманта ветками метлы. Тот, казалось, даже не замечал, он смотрел только на меня. Вяра вздохнула. Если что, кричите, а вы, молодой человек? Дайте мне поговорить с ней, прохрипел он. Распорядительница бросила на меня еще один взгляд. Я кивнула, и призрак все же выплыла из комнаты. Не шагу к луне. Тут же строго предупредила некроманта Эльза. А Морфиус отлип от окна, выгнул спину, зашипел и продемонстрировал когти. Дариан сощурил глаза, смотря на меня, сжал кулаки. Тяжелое рычание вырывалось из его груди с хрипом. В следующую секунду он явно усилием воли взял себя в руки и напряженно спокойным голосом поинтересовался: "Вот ты как собираешься?" Я окинула комнату взглядом. Собственно, на фоне всего произошедшего о переезде я совсем забыла. «Практически вся академия уже гудит», — хрипло шептал некромант, не делая ни шага. В грудь ему упирались ветки тпру. «Все, кто не спит, рассказывают байки на ночь про то, что ты теперь девушка Кайля, и шепчутся, что он, между прочим, уже планирует объявить о вашей помолвке. Буквально на ближайшей тусовке. Ты в курсе, что приглашена на вечеринку старшекурсников?» «Да что же это за ночь такая?» — хмуро протянул Арк. «Как помолвку?» — ошарашенно переспросила я. «Какая еще вечеринка старшекурсников? Я же... Ты же...» — передразнил меня Дариан. «Ты же там будешь, как пара Кайля. Так сказать, уже почти названная невеста. Внезапно, да? Только я с тобой поговорил, и ты уже оказалась в отношениях с другим. Просто молниеносное решение, как избавиться от меня. Вот только не получится» морфи усыкнул от удивления и плюхнулся на подстилку задом. «Помолвка? Луна, ты с ума сошла?» Эльза выпустила метлу из рук. Тпру стукнула ветками о пол. К -к -к «Какая невеста!» — я села обратно на кровать. «Я... я не собиралась!» Дариан, не чувствуя больше давления со стороны моих друзей, сделал порывистый шаг вперед и, не сводя с меня горящего взгляда, выдавил. «Меня одно удивляет!» «Как ты все успеваешь, Луна?» «Я ничего не успела!» — выкрикнула я, оглядываясь на Эльзу в полном потрясении, смотревшую на меня. «Хватит!» — рявкнул Арк, и на этот раз не в моей голове. Голос прозвучал хрипловато, но отчётливо. Громко. В реальности. Дариан моментально замер. Все уставились на меня. Я сглотнула. Следующие слова пришлось буквально вытаскивать из себя. «Это я сама». Нечаянно закричала. «Стоп, Дариан! Ни о какой помолвке не было и речи!» «О чем тогда была речь?» Усмехнувшись, поинтересовался некромант, постепенно приходя в себя и, видимо, списав мой нечеловеческий рык на слишком сильные эмоции. «Это была ловушка», — выдохнула я. «Маги сговорились. Кайл затащил меня в кабинет высшей магии и... насильно меня поцеловал. А потом в кабинет вошли другие маги, и он заявил, что я его девушка». Сказал, что все, что я о нем говорила, это была моя месть. Из ревности. Что? заорал Морфеус. Вот же гаденыш! Я ему волосенки-то порежу, лысым ходить будет! Поцеловал? Дариан изменился в лице, его голос заметно охрип. Насильно? Скулы парня напряглись, и я отчетливо видела, как сжались кулаки, так что на костяшках побелела кожа. Скотина! прохрипел он приглушенно и тут же вскинул руку. «Спокойствие. С Кайлем за то, что он сделал, я разберусь. Но...» «О, Луна, как ты умеешь находить себе неприятности на ровном месте? Это у тебя дар такой? Или ты какого-то темного мага к нечистым послала? А может, тебе десяток черных котов дорогу перебежали, когда ты в академию летела поступать?» Он сделал глубокий вдох и выдох, после чего, стараясь говорить более спокойно, произнес... Маг такого сословия, как Кайл, слов на ветер не бросает. И это знают все. Так просто теперь отвязаться от него не получится. Там еще леди Гада была, обреченно произнесла я, только сейчас до конца понимая, в какой переплет попала. У них все было рассчитано. Он хотел, чтобы другие студенты и секретарь это увидели. Дрян застыл, а потом прошел через комнату и с тяжелым выдохом опустился на ближайший стул. Произошедшее очень сильно меняет ситуацию. Напряженно сказал он, внимательно глядя на меня. «Ты не сможешь переехать к Вариане. Не сейчас, не после такого. Завтра о ваших отношениях с Кайлем будут знать совершенно все. А если слухи дойдут до его отца, с учетом того, насколько знаменита твоя бабушка, они действительно устроят помолвку. Настоящую. Но я не хочу быть с Кайлем, — я вскочила. Я не собираюсь устраивать никакую помолвку и замуж за него уж точно не желаю». Дариан усмехнулся, и я отчетливо увидела в его глазах едва сдерживаемое отчаяние. Тебя никто спрашивать не будет, тихо произнес он. На твой отказ не обратят внимания. Тебя запишут в невесты и под руку, вежливо, официально, красиво отведут к алтарю. Он обвел взглядом комнату. Эльза, побледневшая, стояла сцепив пальцы. Тпру, прижалась к ней. Морфеус нервно теребил когтями свою подстилку. Ну что, друзья? «Луна попала в переплет, в котором даже вы не поможете», — усмехнулся Дариан. Я посмотрела на него. Злохмаченные волосы, сбившаяся под мантией рубашка, стиснутые пальцы. Некромант устало вздохнул и медленно поднялся со стула. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — сказал он, выпрямляясь. «А ты?» — он глянул на меня, усмехнулся криво, немного горько, немного сарказмом. «Поздравляю!» «Теперь ты официально девушка одного из самых завидных женихов Академии, и не только Академии». «Я не хотела», — прошептала я. «Неважно». Он подошел ко мне, остановился вплотную, аккуратно взял за плечи и посмотрел прямо в глаза. Его взгляд был напряженный, цепкий, скользящий по моему лицу. «Не переживай. По крайней мере, пока. Что бы там ни произошло между тобой и Кайлем, у меня есть приказ высшего совета». Я обязан его исполнять. Ты все еще под моей защитой. До завтра я постараюсь решить, как тебя теперь защищать. Он помолчал и медленно добавил. Мне будет очень трудно находиться слишком близко с тобой, если рядом будет он. Но я постараюсь. Мы найдем выход. Обязательно. Против приказа совета даже Кайл ничего сделать не сможет. Ему придется терпеть. Надеюсь, это последнее, во что ты, как всегда, успела вляпаться а неуверенно начала я собираясь с мыслями есть еще кое что о чем ты должен знать дыран кашлянул что то еще хуже твоих внезапно близких отношений с каэлем я кивнула Некромант застонал ну давай вываливай добей меня окончательно я рассказала ему о нападении хранителя рауля. О том, как он появился на лестнице, как использовал тьму, как пространство искривилось, а моя магия перестала слушаться. Не стала упоминать только то, что именно Эльза меня спасла. Сказала лишь, что она появилась, и, испугавшись свидетелей, Рауль исчез. Лицо Дарьяна менялось с каждым моим словом. «Хранитель совсем из ума выжил», — зло выдохнул он, когда я закончила говорить. «Значит, тебе действительно нужна дополнительная защита. Я сам этим займусь». И... «Заодно поговорю с отцом. Он должен знать, что свет магии переходит все мыслимые границы. До утра! Из комнаты ни шагу! Это ясно!» Мы все разом кивнули, даже тпру. «Не на шаг!» — Твердо повторил некромант, направляясь к выходу. «Всех касается!» И мы снова хором кивнули. Дверь за дыряном захлопнулась, и на мгновение в комнате воцарилась тишина. «Что это было?» — прошептала Эльза, прерывая общее молчание. Морфеус почесал подбородок коготком, задумчиво сдвинув бровь. «Луна, я прав с дыряном. Ты просто магнит для неприятностей. Я вот думаю, может, это наследственное, хотя вроде бы нет. Бабушка твоих склонностей к катастрофам не имела, родители тоже». Он нахмурился. «Знаешь, у меня сейчас родилось подозрение, что ты, возможно, не дочь своего отца. Потому что невезением в вашей семье никто не страдал». «Помолчал бы ты», — вздохнул Арк. «Точно!» — уставился на меня кот. «Это все дракон. Он и принес нам невезение. Эльза, нужно срочно делать ритуал, восстанавливать кристалл и избавляться от чешуйчатого несчастья». Арк глухо зарычал. Эльза вздохнула. «Завтра, прямо после занятий, и займемся. Не дай нечистая сила, если это заразно». Арк застонал.